Газ, батареи шарашили. Кольк Сидоров был хороший мужик из Перми. Все говорил, что жена его приедет, да такой нам ремонт сделает, закачаешься. Жена его Неля работала маляром-штукатуром. Колька говорил, что у нее руки золотые. Так обои клеит, что на века, и ни одного шва не видно. Очень он по жене скучал и прямо дифирамбы ей пел.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 Так что я, дурак, отказываться, когда баба сама ноги раздвигает? Значит, дурак. Не тем местом думал. Дурак. Только как с ней развязаться, не знаю. Застегни ширинку и не расстегивай. Лили сама отвалится. Но Колька, видимо, ширинку не застегнул. И уже весь город знал, что он в секретарше живет. Да та еще и обнаглела хамить всем стала и вести себя так, будто ей все позволено. На нее жаловались.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 Вот я раз ее Машку увидел, идет такой снеговик, топает по тропинке Ну второй раз увидел, думаю, что там за мамаша такая Так с Ольгой познакомился, мировой мужик, то есть женщина У нас ее в управлении все боятся Если что, сразу к ней бегут, она же из Москвы, не голова, а дом советов Любую проблему на раз решит, даже покурить не успеешь Ну вот Что же у вас обоев даже не отахнуло, Неля? И, Коленька, смотри, тут ни одной ровной стены. Как же вы строили? А нам, малярам, потом за вами доделывать. Вот как всегда. Она обвела профессиональным взглядом нашу квартиру. Но ничего, я сама вам тут все сделаю по уму. Отдирать будете, не отдерете. И обои сама поклею. Работы много, но ничего. Стеночка как стрела будет. Так, вы тут побудьте, а я на работу сгоняю по-быстрому и вернусь.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 Жили вроде бы спокойно. Лилета тоже притихла, уж не зная, что и Сидоров наобещал. Нелли поклеила обои в нашей квартире. «Может, нанять кого-нибудь?» – предлагала я, видя, как она мешает раствор и разводит клей. «Нет, я сама. Другие не так сделают. Потом за ними переделывать». И действительно, ни одного уголка не отошло, ни единого шва не было видно. Мы уже уезжали с севера, а обои как новые держались –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 Посерел, похудел, несмотря на вареники. Я его как-то застала в кабинете на работе. Он сидел и пил в одиночестве. «Коль, ты чего?» «Лика проходу мне не дает. Я уже не знаю, что придумать. Нелли, говорю, что на службу вызывает. Нет у меня уже сил врать. Ты что, до сих пор к ней бегаешь? При жене под боком, не поняла я». Сидоров налил водки и выпил. «Не отпускает она меня. Сам не знаю, что происходит».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 Мол, Коля ей жениться обещал и квартиру ей устроил. Дети ему тоже не нужны, он только от нее детей хочет. Неля слушала и плакала. Приходила ко мне, лепила вареники и спрашивала, что ей делать. У меня тогда не юридическая, а психологическая консультация на дому была. Это правда, Оля? Правда, что он хотел меня бросить? Спрашивала Неля. Неправда. Он тебя ждал. О квартире мечтал большой и скучал, отвечала я.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 Знала, что хоть завтра за любого строителя замуж выйду. Смелая была и гордая, а сейчас? Мне уже не двадцать и даже не 32. два. Сорок, и мне страшно. Понимаешь, по-бабски страшно. Боюсь одна остаться. Мальчишки страдать будут. Не смогу же я им сказать, что их папа меня бросил и другую женщину завел. И мне нравится жить с Колей, он родной. Но ну что, руку мне отрезать или ногу? Он же хороший мужик, честный, сама знаешь».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 Оль, ты же знаешь, как будет. Я там в Перми, а она здесь. И она ему такое накукует, что он останется. Придумает сто причин и останется. Он ведь мне сказал, что я во всем виновата, потому что не поехала сразу с ним. А в Перми осталась, понимаешь? Ему тоже плохо, и он виноватых вокруг ищет. А зачем кого-то искать, когда я рядом? Вот с его слов получается, что я его сама в постель к этой лильке и уложила собственными руками.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 «Ольга, это как надо было споткнуться, чтобы на себя ведро вылить, да еще и на голову?» «И что ты думаешь?» «Неля, жена Николая. Вот не знаю, что делать. К тебе пришел. А почему не к ней? Пришел бы к ней и спросил». «Я не могу, понимаешь? Лельку все ненавидели. А Неля уже половине поселка такой ремонт забабахала, как в музей. Да мне на кухне поклеила. И Сидоров, он же мне друг».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 А я собралась домой, как на пороге появилась Неля. «И тебе добрый вечер!» — сказала я и налила ей коньяк. «Не волнуйся, все будет хорошо». «Ты уже все знаешь?» — спросила она. «Работа такая». «Я не хотела», — Неля заплакала, не знала, что он нее астма. «Уже вторые сутки не сплю, тебя жду. Пришла признаться. Ты меня будешь защищать?» «В чем признаться-то? Как в чем? Это же я виновата».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 Зашла я в ее квартиру, а сама думаю, что надо Коле про краску сказать. Да про то, что бригаду уволить, которая ремонт делает. Стыдно смотреть на такую работу. Ведь люди будут думать, что все мастера такие – хапуги и варюги. Нель, ты по делу говори. Эта Лиля меня встретила в халате шелковом, вся такая напомаженная, накрашенная, готовилась. И я в старом свитере в штанах теплых. Мне так обидно стало. Да я в ее возрасте в сто раз лучше выглядела,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 Николай думал, что жена ему измену не простила. Но дело было в самой Нелле. Она из-за самой себя уехала. Николай катался первое время туда-сюда. В отпуск к семье ездил. Но переезжать теперь отказался, даже ради семьи. Там он был никем. Надо было все сначала начинать. А здесь ему было легче, проще. А Нелле ни в какую не хотела приезжать в поселок. Они развелись. И Николай стал жить с очередной секретаршей,